Ее удивило, что Грегорий так ненавидел и так стремился объяснить уродство, которое явно не мешало ему жить, но сочла это лишь проявлением чувства собственного достоинства. «Я хочу, — начала она, — с тобой кое-чем посоветоваться. Нет, не так. Нужно кое-что обсудить. Признаться, польщен. А почему со мной? Разве не священник больше подойдет для этой цели? Отца Мартина волновать не хочется».